— спросил он толстого, потного дежурного майора с красным в прожилках лицом. — Сколько лет матери? — устало спросил майор. — Пятьдесят два. — Ну вот видишь, совсем еще молодая женщина.